Глава 7 Новый противник. Все острова в Атлантике наши. А вышедшие из дока безудержный готовили к рейду по португальским портам. Принималось топливо, вода, продукты, экипаж гоняли на поворачиваниях. Высадки решили не делать и вообще к берегу близко не подходить. В апреле установилась довольно хорошая погода, и эсминец отошел в рейд. Целью номер один были поселения на Азорских островах. Экономическим ходом туда 2650 миль, или с половиной суток перехода. Вместе с эсминцем вышла кола, которая забункирует, примечание, передаст набор топлива, масла и воду. Его там, и будет ожидать в Понто-Долгадо, который решено было захватить. Остров Сан-Мигел вулканического происхождения, мест для высадки десанта нет, технику там не высадить, только на шлюпках. Поэтому было решено, что Петрозаводск останется на Кубе, где его мастерской делал не в проворот. А с небольшим гарнизоном справятся и сами десантники, при поддержке орудий колы, которая в тех местах может безопасно маневрировать в двух кабельтовых от берега. Переход прошел штатно, погода благоприятствовала. В Понто-Делгада было два корабля-жировоза, которые возили в Орвань на материк и несколько хлипких китобойных баркасов. Население около 300 человек, которые сдались без сопротивления, после того, как шестеро солдат, составлявших гарнизон, и один конный офицер, были сложены разведчиками в кучу со связанными руками. Попытку атаковать разведку силами команд жировозов остановили короткой очередью из помпомов, воспламенивший корабль. Здесь располагался небольшой жиротопенный заводик, больше ничего не было. Губернатор Азор располагался на острове Санта-Мария, в 60 милях южнее. Туда тоже сходили. Там было сорок солдат при двух орудиях. Оказать сопротивление они не могли. Высадку десанта произвели ночью. Ночью никто, кроме двух солдатиков-пикадоров, патрулирующих у причала, остров не охранял. Ворота в не совсем достроенный дом губернатора оказались открытыми, а остальные солдаты гарнизона спали и попали в плен сонными. Выяснилась интересная деталь экипировки. Уши солдат в шлемах закрыты кожаными накладками поэтому они не слышат, что происходит у них за спиной. Сапоги у них с остальными накладками, поэтому грохочет они, как танки. В общем, разведчики хорошо повеселились. Кола вернулась к Сан-Мигелю, там бухта удобнее. Бухта у вилла Ду-Порту много меньше, и глубины в ней маленькие. Допрос губернатора ничего не дал. Последний корабль с материка приходил шесть месяцев назад. Безудержный принял топливо и ушел в сторону Порто. На двенадцатые сутки рейда подошли к порту Авееру и захватили небольшой парусник типа НАУ, только что вышедший оттуда. Есть новость, двое с половиной суток назад небольшой конвой ушел отсюда на юг. «Однако вовремя мы», — сказал Дмитрий и приказал Романцу ворочить на юг и дать полный ход. Через час турбины завывали на полном ходу, давление подскочило до 42,5 килограммов на квадратик, лак показывал 33 узла. Таким ходом через 20 часов безудержный будет у Лансарота. Впрочем, как оказалось, полный ход можно было и не давать. Через 16 часов засекли эскадру и начали сбрасывать ход. Скорость НАО была всего около 4 узлов. Среди эскадры шли галеры, поэтому португальский адмирал держал такую скорость. РЛС Суао плохо брала деревянные суда. Они шли плотным строем, создавая рой слабых отметок на локаторе. Распределили цели. С дистанции в 10 кабельтовых начали обстрел эскадры кадры зенитными снарядами чуть выше мачт. Через несколько залпов корабли противника начали спускать паруса и флаги. Бой был окончен. Миша Романец ходил по боевой рубке абсолютно недовольный. Его морская душа требовала продолжения банкета. Но бой деревянных кораблей против полуавтоматических универсальных пушек с радиовзрывателем больше похож на самоубийство. Португальцы выскочили на палубы посмотреть на невиданный корабль а там их поджидали осколки и шарики зенитной шрапнели. Безудержный подошел поближе к флагману, но так, чтобы оставаться вне зоны возможного обстрела. Дмитрий и Коплей-Романец осматривали сильно поврежденный корабль с завалившимися мачтами и упавшими парусами. На корме появился богато одетый человек, придерживающий окровавленную руку. Дмитрий по громкой связи через Гонсалеса спросил, где адмирал? Ответов не было слышно, но стало понятно, что это и есть флагман. Выслали катер и сняли его с медленно тонущего судна. Мужику явно больше сорока, довольно длинная борода. Огромные набивные рукава на одежде, короткие штанишки и чулки. Глубокая царапина на плече, правая рука сильно повреждена осколками. Понимает и говорит по-испански. Представился он губернатором Канарии Франсишку Диалмейда. Разговор происходил на шлюпочной палубе, где губернатору вытаскивали осколок из плеча и перебинтовывали. С ваших слов отчетливо видно, что ваш король решил с нами повоевать. Я Минсей Дмитрий, король Канарских островов. Все острова Архипелага находятся под моей защитой. Хуану придется дорого заплатить за то, что он послал вас захватить мои земли. Все, что находится вне пределов перенейского полуострова и носит португальский флаг, является моей законной добычей. Не можешь защитить, не владей. Все острова в Атлантике мои, понятно? Губернатор помотал головой. миша всех топить и жечь». Эсминец аккуратно проламывал борта кораблям противника, наваливаясь на них с кормы. Двоих, решивших сопротивляться, расстреляли из зенитных автоматов и подожгли. Абордажных команд не высаживали, потери были ни к чему. После этого развернулись и пошли к порту, прихватив с собой шесть или восемь человек и шлюпку. Через двое суток днем обстреляли Королевский дворец в порту и Королевские верфи на берегу у маяка. После этого высадили незадачливого губернатора на шлюпку и приказали доложить Хуану, что его морским притязаниям пришел конец. «Так и передай. До Гибралтара имеете право ходить. 200 стилье на запад тоже можете ходить. Азоры и все остальные острова находятся под нашей защитой. Разговор будет коротким, на дно. Гвинея и Ангола мои. Нужны индийские товары? Пехом. Маршрут известен. А Хуану передай. Будет дергаться? Продам сарацином». Возвращение на Фарлда Сеньора да Лус Франсишку де Алмейда было громом среди ясного неба. В верфи и большое количество леса были сожжены с огромными потерями среди плотников, которые к тому же и разбежались. Пять снарядов попало во дворец, там тоже возник пожар. Граф Алмейда, несмотря на ранения, допрашивал сам Жуан II. Он рассказал о разговоре, передал требования Минцея Дмитрия. А веруют ли они во Христа? Я ваше величество этого не заметил. Священников на корабле не было, хоть я и попросил причастия. Одеты странно, в белые костюмы с синими воротниками. У матросов на голове круглые шлемы зеленого цвета. У офицеров головные уборы с белым верхом. На лбу золотистый знак с маленькой красной звездой. «Сколько лучей у звезды?» «Пять. Знак дьявола», — прошептал стоявший рядом монах-доминиканец. «На каком языке говорят?» «Этот язык я никогда не слышал». Со мной говорил Минсей через другого человека, в другой одежде, тоже со звездой. Тот говорил на испанском, но язык у него какой-то странный. Похож на испанский, но не испанский. Богохульствовали? Бога не поминали, но Минсей Дмитрий сказал, что он король Канар, а там язычники. Значит, и они тоже язычники. И он сказал странную фразу, ваше величество. «А Хуану передай, будет дергаться, продам сарацинам». Насколько я понял, он говорил о вас, ваше величество. Я обещал продать вас в рабство, если мы не будем выполнять его требования. Как получилось, что вашу армаду разбили? Утром они выскочили из-под правой раковины, очень быстро сблизились. Парусов они не носят. Корабль дрожит и двигается сам. Они сбросили ход. Мы еще ничего не успели предпринять, как они открыли огонь. Больших пушек у них пять и много маленьких. Все пушки стреляют очень быстро, дыма нет. Корабль сделан из железа. Снаряды взрывались в воздухе над самыми мачтами перерубая такелаж и ломая мачты. Взрывы очень сильные. Да, Ваше Величество, обстрел города и верфи длился максимум пять минут, и такие разрушения. А тут деревянные суда. От них почти ничего не осталось после нескольких мгновений. Все были или убиты, или ранены. Содержимое кораблей их совсем не интересовало, а бордажных групп не высаживали. Пробивали форштевнем борт и шли к следующему. Лишь один или два раза использовали маленькие пушки, которые поджигали корабли. Несколько раз стреляли огнем из какой-то странной штуки, которую переносил один человек. Затем подобрали с воды тех людей, с которыми меня освободили. Выкуп ни с кого не требовали. Подошли к городу, звонили несколько раз. Матросы разбежались по кораблю, а человек, который нас охранял, показал нам, чтобы мы открыли рот, и сам открыл. Затем раздались очень частые выстрелы из пушек. Нас высадили в шлюпку, дождались, когда мы отойдем, и ушли в направлении на Азоры. «Скорее всего, наши колонии там они сегодня захватят или уже захватили. Ведь они нас догоняли, шли от нас». «Да, они были здесь. Захватили и отпустили Нао Санта-Марта, капитан который и сказал им, что эскадра ушла на юг. Они оставили его, и их корабль очень быстро побежал вслед за вами, выбрасывая хвост воды из-под кормы. «Капитана уже повесили», — сказал король. «Что ж, подведем итоги, граф». «Вы уговорили меня дать вам войска, чтобы захватить Канары, где были разбиты испанцы. Вы говорили, что канарианцы вооружены камнями и, скорее всего, понесли значительные потери, поэтому опасности не представляют. Вы потеряли 240 пушек, 300 рыцарей, 5000 пехоты и 800 пудов пороха. Ваше Величество, нас кто-то предал. Они знают о наших колониях в Африке все, причем их карты не чита картам педру Рейнелла». Я видел на той карте, которую показывал их король, отметки не только городов, но и глубин. То есть они бывали там, что неудивительно, с такими кораблями. Тем не менее, дорогой граф, не уводите меня в сторону от разговора. Речь идет не о них, речь идет о вас. Я прикажу вас арестовать и заточить в замке Эверы. Флот вместо вас возглавит адмирал Дуарте Пашека Перейра, который, может быть, будет удачливее вас. А ваши имения отойдут мне за понесенные короной потери. За все надо платить, дорогой граф. Я понимаю, Ваше Величество, что вас в данный момент больше всего интересуют мои имения. Но есть одно но. Расспрашивая меня об эскадре, Минсей Дмитрий был похож на вас, Монсир. Когда вы пополняете свою лепедоптерологическую коллекцию, вас, Ваше Величество, меньше всего интересует сама бабочка. Главное, как ее расположить в коллекции. И я, и вы для него, не более, чем бабочка в коллекции. Именно это было страшно. Надеюсь, что вы меня поняли, Ваше Величество. Он человек или дьявол? Я думаю, что он человек, но имеющий возможности дьявола. Двенадцати пушечная каравелла, посланная на Азоры, назад не вернулась. Стало понятно, что дьяволы выполнили свои угрозы. Спустя месяц доложили, что острова Санту-Порту и Мадейра пали, атакованные ночью канарцами, и включены в состав канарских островов. И произошло это на второй день после разгрома эскадры Алмейды. В Центральной Атлантике появилась третья сила, способная быстро и беспрепятственно решать любые задачи. Это обстоятельство спасло жизнь герцогу Алмейда. Ему поручили после выздоровления посетить Канары и начать переговоры с минцеем Дмитрием.